Глава 15. Первым я заметила всадника, летящего на огромном чёрном коне. Следом из залеса выкатило знакомая машина ДС. Громкий рёв мотора заставил обернуться в сторону кладбища, откуда тот с холма вогнал на мотоцикле Ви. Я выдохнула. Все здесь рядом. Даже если бы я оказалась в заложницах с Марией, они успели бы. Спустившись с крыльца, я побежала навстречу всаднику. Мне самой хотелось рассказать, что происходит в доме. Фер, а это был он, я узнала его по одежде и развивающимся тёмным волосам, немного сбавил бег коня, подлетев схватил меня за шкирку и забросил перед собой. "Всем спрятаться!" гаркнул он феро страшным голосом. Повторять не пришлось, цирковые моментально кинулись к шатрам. Домашние обитатели, высыпавшие из любопытства на улицу, Я узнала парни-хиппи, тоже не задержались, побежали на кладбище. Одна я ничего не понимала. «Что такое?» — спросила я, поворачивая голову к Феру. «Что происходит?» «Призракам сейчас лучше не видеть Дисе». Выдохнул темный Кристофер и, зажав ладонями мое лицо, впился поцелуем в губы. «Я так боялся, что не успею», — прошептал он. «Дом спас меня», — поторопилась успокоить я. отрезала от Леонардо Вертучи. Но на кухню с ним осталась Мария. Что теперь будет? Кто такой Вертучи? Взгляд Ферра разделился жёстким. Директор цирка. Он как-то сумел отыскать свою труппу, говорит, плутал в холмах целый век, а в журнале все его записи сделали красными, а ещё от него воняет протухшим болотом. Лицо Анферо потемнело. С визгом затормазил мотоцикл, подняв в воздух пыли, заставив нашего коня дёрнуться. Фер продержал его крепкой рукой. Из припарковавшейся у крыльца машины выскочил Радис. Иди ко мне, позвал он меня. Иди. Фер спустил меня в протянутые руки Ви. Что такое, зачем? я не понимала. Так надо, буркнул Ви, передавая меня Ангелу. Радис поставил меня лицом к себе и распахнул крылья. Ты хоть объясни мне, потребовала я, вцепившись в рубашку светлого Кристофера. Смерть идёт. — шепнул он, и огромные крылья за моей спиной замкнулись. — Ви, с ним Маша! — выкрикнула я, понимая, что ничем хорошим для тех, кто увидит Дисе в истинном обличии смерти, не закончится, поэтому была обязана предупредить о заложнице на кухне. Только Ви, как старый друг, всегда приходящий по варихе на помощь, мог позаботиться о ней. Я вся сжалась, когда подо мной вдруг всколыхнулась земля, будто огромный червь резко выгнулся и вновь распрямился. Поднялся сильный ветер. Было невыносимо слышать, как ужасно хлопает ставнями и дверями дом, и как тоненько воет Мария. «Маша, не открывай глаза!» Зычный голос Ви перекрыл треск и визг. Все в доме скрипело и ходило ходуном. Лопались на верхних этажах стекла и с шумом обрушивались вниз. Тревожно каркали вороны. Я подняла голову и увидела через трепещущие перья ангела пятачок неба, по которому носились в хороводе сотни птиц. Солнце ушло, уступив место серой пыли, поднявшейся выше крыши. Странное ритмичное позвякивание вмешалось в какофонию звуков. Оно родилось где-то возле меня и постепенно удалялось в сторону дома. Что-то щёлкнуло по моей туфле, и я опустила голову вниз. У наска лежала золотая монета, чуть поодали ещё одна, помельче. Что это? Что это? шёпотом спросила я Радиса, застывшего с закрытыми глазами. Это звенят ключи смерти, так же тихо ответил он, думая, что я интересуюсь причиной звона, как символом того, что смерть не знает преград. И один гаг, который рассыпались по земле. Уточнила я: "Уже знаю, что скажет ангел". Мне трудно было догадаться по предыдущим объяснениям. Смерть нельзя подкупить, деньги для неё тлен. Шаги смерти слышались уже в доме. Страшно закричал зверь, и я не узнавала голос вертучи, но это мог быть только он. Маша продолжал тоненько выть. "Посиди!" перешёл директор на виск. В нём слышались и ужас, и отчаяние, и боль. Сверкнула молния, и мои глаза ослепли. Запахло палеными перьями. Следом пожаловал гром. Его раскат был так силен, что дрогнула земля, а я перестала слышать. Я чувствовала лишь одно, как сильно меня прижимает к себе ангел. Меня трясли за плечи и что-то говорили. Но я не слышала и не видела. Лишь цветные круги плясали перед глазами. Кто-то поднял меня на руки и понес в дом. Внутри невыносимо пахло мертвичиной, хотя мои волосы трепал сильный сквозняк. Быстрый бег по лестнице, хлопнувшаяся в стену дверь и мягкая постель, что приняла моё тело. Я заплакала. Тёплые губы прижались к моему лбу. Тише, девочка, сейчас будет легче. Услышала я воркующий голос Ви. Жизнь потихоньку возвращалась ко мне. Я уже различала слова, но ведети мешали слёзы. Ты прости, что не увела тебя подальше. Не было времени. Надо было выручать Машу. Что он мог ей сделать? Я хлюпнула носом. И сушить. Нечто спитается селыми живых и мёртвых. Чем больше на её пути жерт, тем она сильнее. Почему в холле так сильно воняло тухлым мясом? Разве призраки пахнут или только тела кого чёрные души? Но я вообще не помнила, чтобы от Маши или от той же Надежды как-то пахло. Вертучий не был призраком. Ави погладил меня по голове, осторожно убирая с лица растрепавшиеся волосы. В этом всё дело. Прикосновения байкеров успокаивали. Клянула в сон. Так кем же он был? Я усилим воле разлепила глаза. Личом. Дисаэ сфером пришлось поднапрячься, чтобы обезредить тварь, наделённую недюжинной магией. За годы блуждания лич сделался невероятно силён. Надо будет выяснить, сколько в округе пропало без вести людей. Вив вздохнул. Странно, что мы не замечали. Но на ту сторону холмов мы редко заглядывали. Там есть свой дом. Да и Лича действовал осторожно, лишнего шума не поднимал. Ты, шапочка, пока на кухню не ходи, там всё в кусках мёртвой плоти. Чёрный флаг над крышей, что означает? Я вспомнила о системе сигналов. И почему меня не предупредили? Так ты на временной подработке, девочка. Я уже не раз тебе говорил, если останешься, узнаешь все наши секреты. Если только доживу до первого сентября, хреновая у вас защита. Один дом молодец. Это я виноват. Ови повесил голову, решил по холмам погонять, вспомнить время, когда был влюблён. Байкер поднял на меня больные глаза. Прости. Впервые выбрался и на тебе. Теперь ты уж точно никуда не уйду. А остальные где были? Я устроил оформленный допрос. Пользовал из положением, покави себя виноватым чувствовал. Честершик целый автобус чёрных душ доставил. Фэр и Ради сорвались к Десе на помощь. А как флаку увидели, назад кинулись. Дисе даже перерядиться не успел. Ну я же, когда уходил, Витяжело вздохнул. Ничего этого не знал. Всё спокойно было. Кленой шапочка больше такого не повторится. К вам скоро новый администратор заявится, Семицветик. Я ей расскажешь про долгую счастливую жизнь в окружении четырёх оболтусов. Мы жаль, что ты уходишь. Ви и поправил одеяло, подтянув его до самой моей шеи. Мы старательно обходили тему мамы стороной. Как-нибудь потом поговорим, когда суета в доме уляжется. И все же расскажи о флагах, пока я здесь. Черный — это сигнал, что в гости пришла нечисть, восставшая из мертвых. Лич — это как зомби? Я слышал, что у зомби нет мозгов. Ви улыбнулся. А Лич хитер и сообразителен, и двигается так, что от него не убежишь. В отличие от зомби, он наделен магией. Видела, как дом разворотил. Но и дом наш не из слабых, сумел выстоять. Правда, потом Ферра с Дисе еще руку приложили. На нервах разрушили то, что уцелело. Я бы на их месте сначала допросил Лича, а потом уж... А когда нужно поднимать белые или алые флаги? Я должна была знать, каких еще сюрпризов ожидать. «Шапочка, ты во всякой неожиданной ситуации прежде всего позабудься о себе. Флагами займется кто-нибудь из призраков. Но все же...» «Белый в дом забрел живой человек». Такое редко случается, несколько раз во всю мою жизнь было: раненый солдат, который испустил дух на пороге, или мальчишка, загнанный волками. А красный, значит, в гости пожаловал вышей. Я широко распахнула глаза. Такой, как фера или парадис? Да, кивнув ей. Ну, как правило, они являются по приглашению. Иногда приходится встречаться, если возникает общая для всех домов проблема, например, война. А что с Марией? Я приподнялась. Лич не навредил ей. Всё хорошо, успокоил меня Ви, принуждая снова опуститься на подушку. Она поправится, спи. Он ткнул меня пальцем в лоб, и я погрузилась в сон. Не знаю, сколько я спала. Я не помню, что разбудило меня. Я просто открыла глаза и села. Ветер шевелил занавеску. С холмов доносило запахи дождя и скошенной травы. Я слезла с кровати и вышла на балкон. Перегнувшая через перила, заметила Ви и бодрым шагом направляющегося к дому. Он нёс огромный букет пионов. Подняв голову, рыжий верзило заметил меня и улыбнулся. Я помахала ему рукой. Всё понятно, байкер больше не будет тиранить Марию из-за сорванных цветов. Она пережила страшное мгновение, находясь рядом с Личом, и по сравнению с этим ужасом все их сви и домашние ссоры выглядели детскими перепалками. Но я, душевившись миром, который возвращался в дом, я побежала в душ. Вымыла голову, расчесалась, связала влажные волосы лентой и оделась в свежее платье. Удивительное дело, но мне не приходилось стирать. В шкафу я неизменно находила чистые вещи. Дом значительно облегчал жизнь своим обитателям. Кругом чистота и созданный по желанию жильцов уют. Наш дом делал всё, чтобы мы занимались делом и не отвлекались на рутину. Я прыснула от смеха, представив Ферра, стирающего собственные партки. Никто из призраков, кроме Маши, к работе не был призван. Видимо, высшие отлично выдрессировали дом, и он верно служил им. Ну и мне заодно. Прибывая в прекрасном настроении, я поскакала по лестнице вниз. На последнем пролёте едва не снесла сидящего на ступенях Родиса. Он сгорбился, опустив лицо в ладони. Его локти покоились на коленях. а светлые волосы, казавшиеся в темени лестницей седыми, занавешивали лицо. Словно ангел хотел отгородиться от всего мира. Странно, почему он тогда не отправился в свои покои. Я села рядом и обняла Родиса за плечи. Ему тоже досталось. Я помнила, как пахли паленым его крылья, когда в дом шарахнула молнией. Наверняка он тоже переживал за Марию. — Все будет хорошо, — прошептала я, наклонившись к ангелу. Еги нарвал огромный букет пионов. Зуб даю, он подарит их Маше. Когда Радиос выпрямил свои и убрал руки от лица, я замерла с открытым ртом. Я обнимала вовсе не ангела. Рядом со мной сидел незнакомый мужчина, и волосы его на самом деле были седыми, хотя он совсем не походил на старика. "Кто вы?" выдохнула я поспешно, отодвигаясь. Явно вышший. Неужели в дом пожаловал гость? Но почему тогда сидит здесь? Простите, я приняла вас за парадеиса. Могла бы не отодвигаться. Я только начал отогреваться после тяжёлой работы, проворчал он, притягивая меня за талию к себе. Даже через платье я почувствовала лёд его пальцев. От вас живых так хорошо пахнет. Незнакомец наклонился к моей шее и шумно втянул носом в воздух. Не то, что от мертвых личей. Где сэ Мужчина улыбнулся одними уголками губ. Красивый, с тонкими, но выразительными чертами лица и немного топорными ушами. Эта милая особенность делала смерть человечной. Хотя внимательные и глубокие, как чёрные омуты глаза, заставляли меня саму холодеть. Но стоило взглянуть на небольшое над топорное ухо, как весь страх сходил на нет. Я моргнула. Однако В этом облечье у смерти трудно определялся возраст, то ли юноша, то ли зрелый мужчина. Должно быть, обманывал пепельный цвет прядей. Со легковолнистые, они доставали до седь до лопаток. Заметив, что я смотрю на ухо, он быстро спрятал его под волосами. О, теперь я знаю вашу маленькую слабость, воскликнула я. Когда вы будете себя плохо вести, я намеренно заправлю вам волосы за ухо. Смерть, совершенно, Гордовский на подбородок возразил Диссе. Из его глаз ушёл холод. Меня ничто не может испортить, даже лопоухость. Я с восхищением рассматривала его наряд, который был способен поразить воображение любого кутюрье: расшитый золотом камзол с кожаными вставками, намеренно подчёркивающими широкую линию плеч, белый жилет, подкрепка на крахмалином воротником рубашки тёмный под цвет верхней одежды галстук высокие до колен сапоги и туго обтягивающие бёдра бриджи но больше всего меня поразило пёна кружев выбивающаяся из-под манжеты камзола когда диссей поднёс пальцы к уху я заметила на запястье вы чёрные браслеты второй рукой покоившейся на колене тоже у неё изволи драгоценности Где-то там среди дорогого кружева скромно поблёскивали золотые часы, на которых вечно без пяти. Зачем же вы, милый Диссе, прикидываетесь кратышкой, когда вы само совершенство? К чему смешные цилиндры, короткие штаны? Нелепая смерть куда предпочтительнее жуткой. И зрёк Диссе не ожиданно кладём мне на плечо голову. "А что-то беспокоит?" Я поняла, что смерти не зря alienю от камня. "Маша меня беспокоит." Пошла бы поговорила с ней. А что такое? насторожилась я. И она пугал её. В гневе я всегда страшен. Кричали же дурочки, чтобы закрыла глаза. Так нет, любопытство родилось раньше неё. Подглядывала, Диссе просто кивнул. Сзади раздались шаги. Я повернула голову, чтобы посмотреть, кто спускается, но не успела. Меня оторвал от Диссе и посадил к себе на колени Фер. Тёмный Кристофер недовольно зыркнул на товарища. Диссели же вздохнул и вновь принял согбенную позу, оперв локти в колени, погрузил лицо в ладони. "Как Маша". Я попыталась выбраться из крепкого захвата. "Я ей нужна. Мне тоже нужна от Алика тепла", дерзко заявил Фер и ещё теснее прижал меня к своему телу. "С чего вдруг? Основную работу выполнял я", подал голос Диссе. Он смотрел на Ферра через раздлинённые пальцы, так и не отняв ладони от лица. Мои щёки заполали от стыда. Демон слишком откровенно лапал меня. Одна из его ладоней как будто случайно накрывала мою грудь, и Диссе это видел. Я сопровождал изворотливую тварь до самого ада, лично погрузил в котёл с кипящим маслом. Пожалуйста, без подробностей, проборчал, двигая пальцы Диссе. На сегодня ужасов достаточно. В аду жарко? Я повернула голову к анферу. У него было серьёзное-пресерьёзное лицо. Там кругом огонь. Как-нибудь прогуляемся. Тогда вам не нужна талика моего тепла. Я отцепила от себя его горячие руки и выбралась на волю. И прогулка в ад наверняка ли меня прелестит. Кстати, Дисе мёрзнет. Вот и обнимайтесь. Всё лучше, чем приставать к наивной девочке. Оглядываться на хохочущего Дисе не стало. Смеётся уже хорошо. Самое время навестить страдающую Марию. Маша страдала с душой. Надрывно, показательно громко. Рядом с ней, сидящий в кресле, стоял на коленях Ви и пытался всучить цветы. Гордая дева отворачивалась и продолжала выйти. Правда, время от времени обрывалась тина не и сморкалась в фартук. «Кажется, я тут лишняя», — произнесла я шепотом, останавливаясь у административной стойки. За моим столом сидел, пригнувшись, Радис. Видимо, разборки Ви и Маши застали его врасплох. Теперь он не мог проскользнуть к лестнице, иначе некоторые личности решили бы, что он подслушивал. Но и оставаться невольным свидетелем ему было тяжко. Может, пойдём слона посмотрим? предложила я, отметив, как зажглись радостью глаза Ангела. И дверь открывать не нужно, не заскрипит. Она почему-то выломана. Так ветер же был, произнёс Радис, легко перепрыгивая через барьер. Гром, молния и всё такое. где вся сфера мне пожалели сил развлеклись давно к нам лич не заглядывал лет 500 как минимум ничего дом всё восстановит